Кто восставал против Него и оставался в покое? Он передвигает горы и не узнает их. Он превращает их в гневе своем. Сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распространяет небеса и ходит по высотам моря.